Из тени обрывов Гирин вышел на простор полей, где тусклый свет заката прорвался сквозь ровную пелену туч и оживил красноватым отливом длинные лужицы в дорожных колеях и мокрую свежевымытую листву мелких корявых, как кустики, дубков. Большая белая церковь с граненным недавно подкрашенным куполом тяжело осела на вершине холма, вдоль подножия которого протянулось село. Гирин сразу увидел дом Анны, она точно описала его. Давно не крашенный, серый, как большинство старых деревянных строений, дом, тем не менее, носил следы хорошей хозяйской руки. Погибший отец Анны строил хорошо и красиво. Но хотя с его смерти прошло не так много лет, крыша уже подалась, ворота покривились, и забор жалобился плохо пригнанными случайными кусками досок и жердей. Гирин оскреб грязные сапоги, постучался и тотчас же услышал быстрый топоток босых ног. Потому как широко распахнулась дверь и как просияло грустное лицо девушки, Гирин понял, что явился желанным гостем и тут же обещал себе помочь ей, как сумеет. Анна открыла дверь в довольно большую горницу с широкой деревянной кроватью в ближнем углу, с чистым некрашенным столом и лавками. Тихо у нас тут. И очень хорошо. Мне ведь заниматься надо. Пойдемте, покажу, где что. Мама здесь помещается, а я налево, в запечной комнатке. Гирин сразу почувствовал тяжелый запах помещения, в котором находится долго невстающий больной. Он зашел в кухню и поклонился еще не старой, Страшно бледной и худой женщине, Недвижно прислонившейся к груди подушек На покрытой пестрым лоскутным одеялом постели. Ее напряженные умные глаза, Такие же, как у Анны, Осмотрели Гирина внимательно и сурово, Постепенно теплее.